Глава шестая, в которой Плевно и Варя выдерживают осаду. Винерцайтунг, Вена, 30-18 июля 1877 -го года. Наш корреспондент сообщает из Шумена, где находится штаб-квартира турецкой балканской армии.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 а причина, если честно, была непристойно проста. Впервые в жизни заварии ухаживала сразу столько поклонников, до да каких поклонников не чита давешним железнодорожным попутчиком или золотушным петербургским студентом. Пошлая бабья натура, сколько ее в себе не дави, пролезала из глупого тщеславного сердца сорной травой. И хорошо. Вот и утром 18 июля, в день важный и примечательный, о чем позже Варя проснулась с улыбкой, даже еще не проснулась, только ощутила сквозь зажмуренные веки солнечный свет, только сладко потянулась и сразу стало радостно, празднично, весело. Это уже потом, когда вслед за телом проснулся разум, вспомнилось про Петю и про войну, Варя, усилим воли, заставила себя нахмуриться и думать о грустном, но в непослушную спросонью голову лезло совсем другое: в духе Агафьи Тихоновны, если б к Петиной преданности прибавить Соболевскую славу, да Зуровскую бесшабашность, до да таланты Шарля, до да Фандоринский прищуренный взгляд. Хотя нет, Ираст Петрович сюда не подходил, ибо к поклонникам, даже с натяжкой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 Даже у Маклафлина был собственный информант, сообщавший корреспонденту уникальные сведения о жизни турецкого гарнизона. Правда, с русским командованием ирландец этими знаниями не делился, напирая на журналистский этос. Зато читатели Daily News знали и про распорядок дня Османа Паши, и про мощные редуты, которыми не по дням, а по часам обрастал осаждённый город.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 Диспозиция разработана хитро, строго секретная, со скрытным обходным маневром и ложной атакой. Фандорин так хорошо объяснял, что Варис сразу поверила в победу русского оружия и даже не очень слушала, больше смотрела на титулярного советника и гадала, кем ему приходится та блондинка из Минальона. Казанзаки что-то странное говорил про женитьбу. Уж неблаговерная ли?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 Искушение было слишком велико. Варя на цыпочках подкралась к кровати, не отрывая взгляда от лица Фандорина. Тот дышал ровно, рот приоткрылся, и, похож титулярный советник сейчас был на мальчишку, который из азарства вымазал виски пудрой. Варя осторожненько двумя пальцами приподняла медальон, отщелкнула крышечку и увидела крошечный портрет — этакая куколка.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 Доведись вашей сестре выбирать между Федором Михайловичем Достоевским и нашим ротместром Зуровым. За кого голоса дадите-то? А? хе То-то. Господа, разве в парламент принудительно выбирают? Встревожился гусар, и все развеселились еще пуще.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 «Я, Варвара Андреевна, вообще противник демократии», — сказал и покраснел. «Один человек изначально не равен другому, и тут уж ничего не поделаешь. Демократический принцип ущемляет в правах тех, кто умнее, т талантливее, работоспособнее, ставит их в зависимость от тупой воли глупых, бездарных, ленивых». потому что таковых в обществе всегда больше. Пусть наши с вами соотечественники сначала отучатся от свинства и заслужат право носить звание гражданина, а уж тогда можно будет и о парламенте подумать». О такого неслыханного заявления Варя растерялась, но на выручку пришел Девре. «И все же, если в стране избирательное право уже введено...»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 Интригующе улыбался и с таинственным видом говорил: Ну, это целая история, мадемуазель. И, в отличие от темнилой Фандорина, тут же эту историю рассказывал. Чаще всего истории были смешные, иногда страшные. Одну Варя запомнила особенно хорошо: Вот вы, мадемуазель Варя, ругаете азиатов за пренебрежение к человеческой жизни. Правильно делаете? речь зашла о зверствах башибузуков но ведь это дикари варвары в своем развитии очень недалеко ушедшие от каких нибудь тигров или крокодилов а я пишу вам сцену которую наблюдал в самой цивилизованные стран англии о это целая история Британцы настолько ценят человеческую жизнь, что худшим из грехов почитают самоубийство. Из-за попытки наложить на себя руки карают смертную казнь. На Востоке до такого пока не додумались. Несколько лет назад, когда я находился в Лондоне, в тамошней тюрьме должны были повесить заключенного. Но он совершил страшное преступление, каким-то образом раздобыл бриту.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 И велели палачу приступать. Но врач оказался прав. Под давлением петли рана немедленно раскрылась, и болтающийся на веревке начал со страшным свистом всасывать воздух. Он висел пять, десять, пятнадцать минут и не умирал, только лицо наливалось синим.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 Начинал кавалергардом, отличился в войне с поляками, но попал в глупую историю с Поненкой и назад на старт. Окончил академию генштаба, получил назначение в Туркестан, а там идиотская дуэль со смертельным исходом. И снова изволил на старт. Женился на княжне. Ну, думал, буду счастлив. Какое-то... Опять один у разбитого корыта...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 теперь у соболева забот хватало но третьего дня его ординарец сереже верещагин доставил от его превосходительства пышный букет алых роз розы стояли как бородинские богатыри и опадать не собирались вся палатка пропахла густым маслянистым ароматом и в брешь образовавшуюся после ретирады генерала устремился зуров убежденный сторонник кавалерийской атаки варя прыснула припомнив, как. лихо ротмистер провел предварительную рекогностировку. — Эка бельвю, мадемуазель. — Природа, — сказал он, как-то раз выйдя из прокуренного прес клуба вслед за Варей, который вздумалось полюбоваться закатом, и, не теряя темпа, сменил тему. — Славный человек Эразм, не правда ли? Душой чист, как простыня. И отличный товарищ, хоть, конечно, и бука. Тут гусар сделал паузу, выжатно глядя на барышню красивыми нахальными глазами. Варя ждала, что последует дальше. Хорош собой, опять же, брюнет. И в гусарский мундир, и был бы совсем молодец, решительно вел свою линию Зуров. Это он сейчас ходит мокрой курицей. А, видели бы вы, разма прежним. Пламень. Аравийский ураган. Варя смотрела на Враля недоверчиво, ибо представить титулярного советника аравийским ураганом было совершенно невозможно. «А чего ж такая перемена?» — спросила она, в надежде хоть что-то разузнать о загадочном прошлом Эраста Петровича. Но Зуров лишь пожал плечами. «А, чёрт, ее знает! Мы с ним год не виделись. Не иначе, как роковая любовь. Ведь вы нас, мужчин!»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 — Ярасту Петровичу? — ахнула Варя. — Да бросьте, мне и то двадцать два. — Так вот и я о том же, — оживился Зуров. — Вам бы кого-нибудь посолидней, чтоб лет под тридцать? Но она не слушала, пораженная сообщением. — Фандорину только двадцать один? — Двадцать один? Невероятно! То-то -то Казанзаки его вундеркиндом обозвал, то есть лицо у титулярного советника, конечно, мальчишеское, но манера держаться, на взгляд, но седые виски. — Отчего же, Ираст, Петрович, вас это к приморозило-то?